Дорога промелькнула незаметно. Вот, вот тут, закричала я, увидев справа от шоссе большой павильон из стекла и бетона. Это был центр продажи растений Дриада. Когда-то давно в прошлой жизни я покупала здесь рассаду и саженцы для своего замечательного сада. Ты что ж так кричишь-то? покосился на меня водитель, сбрасывая скорость. Я пока что не глухой, а вот с заикой от твоих воплей запросто стану. Приехали, что ли? Я поблагодарила и расплатилась, и мы со своими собаками выбрались на тротуар. Анжелина тут же принялась обнюхивать опору рекламного счета, видимо, нашла там послание от какой-то собаки. Люба: "Вы с Анжей пока погуляете здесь, может, в ряду зайдёте, а мы с Боней сходим на разведку. Только вы ненадолго", попросила Люба. Мы с Боней перешли шоссе и приблизились к трехэтажному зданию спортивной школы. Боня насторожился и зарычал. Видимо, почуял поблизости кошку или что-то столь же интересное. Знаешь, друг, здесь требуется конспирация, а ты мало того, что очень заметный, так еще и шумный. С этими словами я остановилась возле зарешёченного полуподвального окна и привязала поводок своего спутника к решётке. Бунь всеми доступными способами показывал свое недовольство, но я проигнорировала его и тихонько пошла вдоль стены здания по направлению к служебному входу. Однако не успела пройти половины пути, Как дверца, стоявшая возле тротуара машины, распахнулась, и оттуда донёсся свистящий шёпот: "Василиса, стой!" Я застыла, как вкопанная, и медленно повернула голову к машине. Из нее выглядывал мой знакомый Володя, специалист по взрывчатым веществам, а за ним в салоне виднелась мрачная физиономия его шефа, Михаила Михайловича. Левая рука шефа была плотно забинтована, правая запястье залеплено пластырем. На лице наличествовало несколько глубоких царапин. Я вспомнила, что Люба рассказывала о его столкновении с Анжелиной и Джули. И похолодело. Похоже, мне сейчас придется отдуваться за этот инцидент. Однако Володя интересовался совсем другое. "Авселий Антонов, вы что здесь делаете?" спросил он вполголоса, снова перейдя на вы. да так, ничего особенного", уклончиво ответила я. "Собачку выгуливаю, а вы что-то далековато от дома вы ее выгуливаете", проговорил Володя. И как-то странно на привязи» давайте ка поезжайте домой. У нас тут проходит серьёзная операция, а вы путаетесь под ногами. Ах, вот как. Значит, они всё-таки вычислили эту банду. Ну что ж, всё равно я тоже очень умная и сообразительная. Володя, предостерегающий оборвал подчинённого Михаил Михайлович. Следи за базаром. Тут у него в кармане что-то запищало, и хриплый голос проговорил. Малина, малина, я черника. Вышли на исходные позиции, ждём распоряжения. Михаил Михайлович мрачно покосился на меня, достал из кармана переговорное устройство и в полный заговорил в него. А слышите, шеф недоволен, усмехнулся Володя, Так что забирайте свою собачку и отправляйтесь гулять в другое место. Видимо, он решил, что мне угрожает опасность. Боже, что ты устроил? воскликнула я и бросилась ему навстречу. Он выглядел немного виноватым, но довольным. Я отвязала поводок от решетки и вернулась окошку, чтобы оценить причиненный Буне ущерб. Наклонившись, я заглянула в окно и увидела в глубине помещения дядю Васю. Вид у него был какой-то странный. А рядом с ним стояла незнакомая немолодая женщина. Интересно, что он тут делает, да еще и в дамской компании. Наши взгляды встретились. Дядя Вася удивленно заморгал глазами, а потом стал делать мне какие-то сигналы. Самих сигналов я не поняла, но в смыслах дошел до меня благодаря выражению лица дяди Васи. Он просил помощи. Надо же. Как мне была нужна его помощь, так он был занят. А как ему нужно помочь? Но я решила, что не буду злопамятной, и подобрала с земли обломок кирпича, чтобы выбить окно. Раз уж Расужбуня оторвал решетку, Я закончу это так, вандализма. Полезу в окно и узнаю, что устроилось с дядей Васей. И чем я могу ему помочь?" Но Он увидел кирпич в моей руке, совсем впал в панику, замахал руками как ветряная мельница лопастями, а потом показал на что-то расположенное прямо под окном. я придвинулась к окну, заглянула вниз увидела двух здоровенных и очень злобных доберманов, которые угрожающе придвигались к дяде Васе и его спутнице. Лезть в окно мне сразу расхотелось, однако выручать напарника нужно, и я огляделась. Чуть в стороне было еще одно окно, выходившее из соседнего помещения. Решетки на нем не было, и я решил, что семь лет один ответ разбила его кирпичом и проскользнула внутрь здания. Тут же рассталось громкое пыхтение, и следом за мной в окно впрыгнул Бонни. Мы оказались в маленькой пустой комнате с единственным окном и единственной дверью. Я дернула дверную ручку и выглянула в коридор. Где-то в дальнем его конце раздавались встревоженные голоса, но людей видно не было. Комната, где находились дядя Вася и Добермана, была слева от меня. Я выскользнула в коридор, шагнула налево, сильно дёрнула дверь. Да, это была та самая комната. Дядя Васи и незнакомая женщина стояли возле двери спиной ко мне. Добермана, грозно рыча, следили за каждым их движением. Василиса, это ты? спросил дядя Вася, не поворачивая головы. "Да, я. Давайте я сейчас распахну двери, и вы сразу выбегайте. Да, не только жду, чтобы я повернулся спиной", проговорил дядя Вася неуверенно. "Тут Тут-то они и набросятся. Я кое-как сумел незаметно задвижку открыть, и то они чуть не сожрали. А еще Глафиру Сергеевну как-то вывести надо. "Здравствуйте. Я, как вежливая девушка, поздоровалась с дядей Васиной знакомой. Она не ответила, потому что не могла отвести взгляд от доберманов. Я стояла возле двери в растерянности, не зная, что предпринять. Вдруг рядом со мной раздалось грозное рычание, меня отбросило в сторону ударной волной, и в комнату влетел Бонни. Оттеснив дядю Васю и Глафиру, он остановился перед доберманами, оскалив в клыки и тяжело дыша. Доберманы попятились от неожиданности, но не отступили, и с двух сторон медленно надвигались на Бонни. Столкновение казалось неизбежным. Зато пока собаки рычали друг на друга и мерились с клыками, дядя Вася и Глафира Сергеевна выскользнули в коридор. Они хотели уже сбежать с поля боя, но я не могла оставить бойни в компании злобных доберманов. Конечно, он очень сильный и смелый, но против двоих может не выстоять. И тут в дальнем конце коридора послышались крики и выстрелы. Мы замерли в растерянности. В коридоре появились двое. Один из них смуглый черноволосый мужчина со шрамом на лице, хромалой приволакивал ногу, оставляя за собой кровавый след. Тем не менее он тащил второго человека женщину. И я с изумлением и испугом узнала ее. И не только я. "Люба?" ахнула Глафира Сергеевна. "Вот интересно, они-то откуда знакомы?" В конце коридора появилось несколько парней в комбинезонах. Среди них я заметила Володю. "Сдавайся, мерзавец", выкрикнул он, подняв пистолет. «Все равно не уйдешь. Школа окружена. Если приблизитесь, застрелю заложницу", выкрикнул бандит и понёсся к любеному виску ствол пистолета. "Не стрелять", скомандовал Володя спецназовцем. Они остановились на месте. А раненый бандит, увидел нас, перевел пистолет на дядю Васю и скомандовал: в комнату быстро. Нам пришлось подчиниться». И мы снова вернулись в комнату, где Бонни и Дебермана продолжали обмениваться взаимными угрозами с оскорблениями. Дверь закрой, приказал бандит дяди Васи. Тот замешкался, и бандит щелкнул предохранителем пистолета. Делай, что я велел, рявкнул бандит. Делай, а то я ее пристрелю. И он снова ткнул в любину голову. Ты как здесь оказалась? Спросила я Любу, когда дядя Вася снова запер дверь на задвижку. "Тебя пошла искать?" хлипнула она в ответ. "А тут этот. А эти девчонку уже видел?" протянул дядя Вася. "В телевизоре." Молчать, рявкнул бандит. За дверью послышались шаги и голос Володи. «Сдавайся, смерзоев, у тебя все равно нет другого выхода." говорилш, отозвался бандит. "Вы сейчас подгоните как на машину с полным баком." И отойдёте далеко-далеко, а иначе я начну убивать заложников. У меня теперь четверо. За дверью наступило молчание, и затем Володя проговорил: "Я сам не могу принять такое решение. Я должен посоветоваться с шефом". "Советуйся", разрешил бандит. "Только недолго. Через десять минут я убью первого заложника". И вдруг раздался звон Бьющегося стекла, грохот, треск, и в комнату влетело что-то огромное, черно бешое Бандит повалился на каменный пол, а на нем стояла лапами огненно Ржули. Она поняла, что ее хозяйка в опасности и тут же примчалась ей на помощь. Правда, пролетев сквозь стекло, она порезалась, и теперь по шелковистой шкуре стекали тонкие струйки крови. Но гордая собака не обращала на это внимания. Что у вас там случилось? Спросилось за дверь Володя. Полный порядок, отозвался дядя Вася. Он поднял с пола пистолет и снова пытался отодвинуть задвижку, а она снова не поддавалась. Тут, взбудораженные событиями, добермана решили перейти в наступление. Они рыкнули и дружно бросились к Боню. Но рядом с ним уже стояла Анжелина Жули во всей красе. Доберман как будто налетели на невидимую стену, они попятились, заскулили и отступили в дальний угол комнаты. Наконец дядя Вася справился с задвижкой, дверь распахнулась и в комнату валились бойцы спецназа, с Володей во главе. Они тут же повязали бандита, впрочем, он почти не сопротивлялся, встречая с Анжелиной, лишила его куража. Володя оглядел присутствующих, и его взгляд остановился на Любе. "А это Люба, моя подруга", проговорила я фальшивым голосом. «Да "Мы уже знакомы", усмехнулся Володя. "И с собачкой тоже. Кстати, Люба, нам все таки придется поговорить". В прошлый раз это не получилось, а сейчас, а сейчас мне немедленно нужно ехать к ветеринару, резко ответила ему Люба. Вы видите, что собака ранена. Интересно, откуда вдруг у нее появился такой решительный характер? Наверное, она просто очень переживает за Анжелину. Хорошо, я вас сам отвезу к ветеринару, предложил Володя. Я знаю одну клинику неподалеку, А потом поговорим. Люба, моляще взглянула на меня. «И Я с вами, заявила я, правильно поняв этот взгляд. Короче, через несколько минут мы все втиснулись в этот самый шпионский микроавтобус. Мы с Любой, Володя, дядя Вася, Глафира Сергеевна, непонятно зачем она с нами увязалась, а самое главное Бони и Анжелина Джоли. Кринки, правда, оказалась совсем близко. Анжелина, как всякая женщина, начала скулить, стонать и жаловаться на невыносимые мучения, хотя до клиники дошла своими ногами. Навстречу нам вышла симпатичная девушка в белом халате, с которой Володя несколько секунд пошептался. По вожажение я поняла, что знакомство у них давнее и отнюдь не служебное. Так, посмотрим, что тут у нас, проговорила девушка, осторожно осматривая Анжелину. Та заскулила. Ну что ж, ты героине не надо ворочаться, девушка повернулась к Любе. А где ее чип с медицинскими данными? Не знаю, Люба пожала плечами. да вот же он, девушка нашла небольшую бирку на ошейнике Анжелины. Не волнуйся, девочка, сейчас мы про тебя все узнаем. Она вставила чип в специальное считывающее устройство, и буровие поползли вверх. А что это такое? А что там? Володя через плечо своей знакомой взглянул на экран компьютера. Я тоже не удержалась и посмотрела. По экрану бежали ровные цепочки цифр. Откуда это у вас? Володя строго посмотрел на Любу. Да ты я и не знала про это, растерянно ответила та. Я собаку взяла после смерти хозяина. А кто у нас был хозяин? спросил Володя таким тоном, как будто боялся спугнуть удачу. Пал тихий ничвяемцев, ответила за залюбо Глафира Сергеевна. Бинго! выпалил Володя так громко, что даже Анжелина Джули вздрогнула и едва не опрокинула процедурный стол. Прошло две недели. Мы сидели в новой квартире Люба То есть не совсем новой, но той самой, которая ей досталась после смерти мужа. Надо отметить, что квартира была хорошая. Люба вылезла ее до блеска. А компания за чайным столом очень странная. Мы с Любой, Володей и его шеф, Михаил Михайлович. Еще присутствовала Анжелина Джоли, но она тихо сидела в углу, видимо, Люба провела с ней воспитательную работу. Швы у нее уже сняли, однако глубокая царапина осталась заклеенной пластырем. Так что вид у неё был очень боевой. Как у Михаила Михайловича. У него на левой руке еще осталась повязка, и по этому поводу Люба ухаживала за ним. Как за тяжело больным. Подливала чай, клала сахар. Уже успела разузнать, что чай он любит очень сладкий. Подбавляла на тарелку печенье и клубничный джем. Вообще она подозрительно вертелась вокруг него, и глаза в нее блестели. А Володя володе рассказала нам предысторию тех событий, в финале которых нам с Любой пришлось принять непосредственное участие. Примерно 15 лет тому назад Павел Тихонович Вяземцев сделал важное открытие. Он разработал формулу очень дешевого и экологически чистого топлива. Оставалось провести еще несколько расчетов и приступить к испытаниям. И как раз в это время ученик Вяземцева Игорь Кустиков уехал за границу и увез с собой разработку шефа. Костиков надеялся самостоятельно закончить работу, но у него ничего не вышло. Он сошёл в тупик. А Павел Тихонович работу завершил. Директор института, в котором работал Вяземцев, привык загребать жат чужими руками и присваивать себе все достижения своих сотрудников. За счет чужой работы он давно уже стал директором наукой и член к получил все всевозможные премии и награды. Узнав об изобретении Вяземцева, он решил, что настал его звездный час. Но Павел Тихонович не собирался отдавать кому-то свое главное детище изобретение всей его жизни почувствовав намерение директора, он ушел из института, благо возраст был уже пенсионный, а из-за давней аварии он уже много лет был инвалидом. Время шло, и как к нему приехал посланец от Костикова, который предложил купить все права на изобретение. Рязенцев с возмущением отказался. Тогда Костиков, который понимал, что изобретение сулит миллионы, связался с организованной криминальной группой, которая брала заказы на убийство и похищение людей. Преступники пытались проникнуть в дом Вяземцева, но Павел Тихонович утроил бдительность. Он жил уединенно, гостей не принимал, по хозяйству ему помогала Глафира Сергеевна, а потом Люба. И все же бандиты сумели проникнуть в квартиру Вяземцева. Когда люди из Володиной конторы осматривали квартиру, они нашли в полу кабинета крошечную дырочку, через которую надо думать, проходила трубка с усыпляющим газом. Очевидно, хозяин квартиры что-то почувствовал и открыл дверь. Вряд ли он надеялся спастись, скорее спасал собаку. Бодит попали в квартиру, но застали Павла Тихоновича уже мертвым. У него не выдержало сердце. Они тщательно обыскали всю квартиру, но так и не нашли чип, на который Павел Тихонович записал всю информацию о своем изобретении. Потому что вот эта красавица сбежала из квартиры. У Наси чип на своей мошеннике». Володя повернулся к сожалению Джули, которая поняла, что говорят о ней и скромно потупилась. Не найдя чип в квартире, бандиты взяли в разработку вас. На этот раз Володя повернулся к Любе. Они устраивали покушение за покушением, чтобы запугать вас, заставить бояться собственной тени, чтобы потом заставить отдать чип, если он у вас есть. А он у вас, как выяснилось, действительно был. Да, но я-то об этом не знала, вздохнула Люба. Ладно, Володя, мы, по-моему, уже и так довольно много рассказали. — недовольно проговорил его шеф. И вообще нам, по-моему, пора, мы и так утомили хозяйку. Нет, что вы? пылка воскликнула Люба. Посидите еще, Михаил Михайлович. Вы еще не попробовали мое фирменное айвовое варенье. Я выторщила на нее глаза. Первый раз слышу, чтобы она варила варенье, да еще и айвовое. Какое вообще айва? Ведь ее же в сентябре собирают, а сейчас у нас начало июня. Начало, Михалыч, неожиданно заинтересовался. Э, айвовое, говорите? Ну, если айвовое А Василиса, кажется, торопится домой. не унималась Люба. ты ведь торопишься, правда?" и она очень выразительно на меня посмотрела. "А, ну да, я действительно тороплюсь", промямлила я, прожессию ее напору. у меня там боня? Да ты торопишься". Теперь Люба изобразила удивление. "Ну раз ты очень не спешишь, может быть, Володя тебя подвезет?» запросто", согласился Володя, поднимаясь из-за стола. можно тебя на секундочку?" ангельским голоском спросила меня Люба. "Ну что еще?» довольно сухо осведомилась я, когда она отвела меня в коридор. Слушай, а ты не возьмешь с собой Энджи? проворковала она, заглядывая в мои глаза. Понимаешь, она почему-то недолюбливает Мишу. Да и он при ней чувствует себя как-то скованно. Уже Миша? Ну ты даешь, подруга. поразилась я, не слишком торопишь события. Уж я как-нибудь сама в своей жизни разберусь. насупилась Люба и тут же малящая сложила руки. «Васенька, ну пожалуйста, возьми Энджи всего на одну ночь. «Да ладно. Я пожала плечами и обернулась к Анжелине. «Пойдем, девочка, к Бони. Он соскучился. Кстати, повернулась я к Любе. Как поживает тот роскошный ротвейлер, что обитает в соседней квартире? У вас с Анжелиной на его счет были очень серьезные намерения. Ох, не говори, Люба с досадой махнула рукой. Он оказался совершенно отвратительной личностью. Как только они встретились, набросился на Энжа, сорвал повязку, меня чуть не покусал. Просто не собака, а монстр какой-то прямо в Франкенштейн. Энджета так обиделась, даже на балкон не выходит. вот оно как, с сарказмом проговорила я. Стало быть, старый друг-то лучше, а ты еще хотела их поженить. Вот и была бы тещей Франкенштейна. Да ладно, Вася, что ж теперь? Выручи меня, пожалуйста, зашептала Люба. Очевидно, Люба сумела договориться с собакой заранее, потому что та пошла со мной без лая и рыка, только покосилась на Михаила Михайловича неприязненно. Некоторых людей жизнь ничему не учит, сказала я в машине. Готова сто раз наступать на одни и те же грабли. Брось, тут же отреагировал Володя. Шеф, конечно, характер имеет сложный, но человек он порядочный. Все при нем, положение, положении, зарплата хорошая. Женат? спросила я голос начинающей тещи, как будто хотела сбыть Любу поскорее с рук. вот представь себе, что нет, рассмеялся Володя. Этот факт твоя подруга у меня еще раньше выяснила. Ух ты, Люба, какая сцы непром простаивать не любит, сразу же устремилась к новому замужеству. И тут по аналогии я вспомнила своего бывшего, вернее то, что я заказала ведьме Алисе Станиславовне навести на него порчу и заплатила только аванс. А ведь в договоре сказано, что если в течение недели не внести остальные деньги, то порчи не будет. Неделя давно прошла, констатировала я. Моему бывшему опять повезло. Ну и ладно, пускай живет с волосами и зубами. Я сегодня добрая. Приехали, девочки сказал Володя, распахивая дверцу машины. Но «Ну, будьте умницами. — Всего хорошего", сказала я и открыла калитку. Из-за двери доносился приветственный лай абоне. Конец книги. Запись произведена издательским полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2021 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Лора Луганская.